Глава 15. Когда от моего десерта остался лишь один кусочек, дверь в кафе в очередной раз хлопнула. Ариен вдруг встряпенулся и улыбнулся неожиданно тепло и жизнерадостно. Такой улыбки мне у него видеть ещё не приходилось. Я обернулась и увидела невероятную красотку, которая плыла через зал прямо к нам. И выглядела здесь ярким цветком, который внезапно распустился посреди тухлого болота. Она походила на эльфийку. Её красота была столь же безупречной, сколь и холодной. Почти прозрачные миндалевидные глаза не только завораживали, но и замораживали на месте. Роскошные светлые волосы свивались в крупные тяжёлые локоны, которые чуть подрагивали при ходьбе. Яркая алая помада на нежном бледном лице почему-то смотрелась жутковато, будто сигнал, предупреждающий об опасности. Не завидую я тому типу, который пожелает к ней сунуться, привлечённый красотой. Красное платье из тонкой ткани струилось вокруг неё при ходьбе, как живое, будто пламя, льнущее к изящному стройному телу, облизывающее его. Посетители затихли, наблюдая за чудесным видением. При виде моего шефа её лицо наконец сменило холодное и надменное выражение на вполне человеческое. Она тоже широко улыбнулась, отчего на её щеках появились очаровательные ямочки. "Ариен", воскликнула она серебристым голосом. "Тебя-то я ищу. Элиара?" Мой грубиян-начальник резко перевоплотился в джентльмена и встал: "Приветствую, даму". Они обнялись, а потом он предупредительно отодвинул для неё стул. Не удостоив меня и взглядом, будто пустое место, Иляра присела. "Что-нибудь хочешь?" галантно поинтересовался шеф. "В этой забегаловке?" наморщила носик она. «Нет, спасибо. Я на минуту. Мне удалось кое-что узнать о той неуловимой преступнице, которую ты искал. Ходят слухи, что она прячется на томных пляжах. Я по понятным причинам туда не ссунусь. Мне и репутация дорога, так что тебе придётся проверить информацию самому». «Правда?» — расцвёл вампир, и на мгновение метнул на меня какой-то очень нехороший взгляд. «Что ж...» «Пожалуй, загляну туда прямо сейчас. Спасибо. Ты мне, как всегда, очень помогла». Последние слова он произнёс с нежностью. «Ах, да брось! Ради тебя я на многое способна!» Серебристо рассмеялась Илиара. «Мне стало неловко. Они так явно флиртовали друг с другом, что я почувствовала себя третий лишний. На меня никто не обращал ни малейшего внимания, Поэтому я пересила боком и отвернулась от них, чтобы тут же наткнуться на взгляд Дархона. Да, он по-прежнему смотрел на меня с той же жадностью и интересом, словно и не замечая красотку рядом. Сказать честно, это было приятно, поскольку на её фоне очень сложно было не ощущать себя дурнушкой. А Дархон дарил такое внимание и восхищение, будто сейчас я была единственной женщиной на свете. который он страстно желал. Поэтому я улыбнулась ему и тут же получила роскошную улыбку в ответ. Он чуть подался вперёд и приподнял бровь, будто спрашивал, стоит ли ему прямо сейчас забрать меня с собой. Я отрицательно мотнула головой, произнеся одними губами «Я на работе». «Нам пора», а вдруг резко хлопнул по столу Ариен, заставив меня подпрыгнуть на стуле и обернуться. Илиара тоже выглядела ошарашенной и с недоумением смотрела на вампира. Видимо, для неё его поступок был ещё более неожиданным, чем для меня. Много срочных дел. Ещё и на пляже надо успеть, поэтому увидимся позже. Уже более спокойно объяснил он ей. Хорошо, отозвалась она, не очень умело скрывая недовольство. и почему-то покосилась на меня. Ого, неужели меня впервые заметили? Но в связи с чем вдруг? Сначала мы направились не к выходу, а к стойке, чтобы, как видно, расплатиться за обед. И Лиара, которая, помнится, утверждала, что зашла на минуту, почему-то не спешила уходить и шла рядом с Ориеном, как приклеенная. Может, надеялась, что он позовёт её с собой? Вам понравилась еда? Любезно поинтересовалась мамаша Бякс. Как всегда, выше всяких похвал, заверил вампир. Но я заметил, что ты подала мне двойную порцию. Опять нужна услуга. Ну, замелилась она. Возможно, это пустые страхи, но помните, вы выловили прожорливую тень в моём подвале. Мне кажется, там остался её детёныш. Честно сказать, я совсем не уверена, что видела именно его. Может, мне померещилось, но если это не так, то скоро опять начнут пропадать сотрудники и горожане с ближайших улиц. Понял. Проверю прямо сейчас. Ариен неуловимо изменился. Исчезла его хомоватая и чуть развязная манера общения, при которой даже вежливое обращение казалось завуалированным оскорблением. Речь стала скупой и отрывистой. Теперь он выглядел сосредоточенно и хищно. Черты лица обострились. Он даже носом повёл, как зверь, который пытается учуять добычу. Я заметила, с каким восхищением таращилась на него Илиара. Да. В этот момент он был хорош, красив, силён, сосредоточен, а ещё жесток, эффективен, безжалостен. Если она хочет его заполучить, то она не в своём уме. А в следующий миг его силуэт просто размылся в воздухе и исчез, словно он двигался с невероятной скоростью. Мы с Илиарой остались вдвоём. «Ну, замечательно, блин». Вместо того, чтобы просто уйти, она почему-то осталась его ждать. И теперь мы, активно делая вид, что не имеем друг к другу никакого отношения, торчали у стойки, привлекая к себе недоуменные взгляды. Присядь ко мне, моя ведьмочка. Тут же раздался ракочущий бархатистый голос демона. Тебе же неудобно стоять. Я охотно развеку тебя. до возвращения начальника. Почему-то всё сказанное им звучало так интинно, что никак не получалось убедить себя, что под словом "развлеку" может подразумеваться обычная беседа. Я обернулась, собираясь вежливо отказаться, но стоило нам встретиться взглядами, как в этот момент раздался громкий и чуть нерный возглас Илиары. Тархон, и ты здесь? Твои дела так плохи, что ты проводишь время в паршивой забегаловке? Он не повёл и бровью, только улыбнулся ещё более выразительнее и заметил тем же сексуальным голосом: "Я пришёл сюда по делам, а не прибежал, как собачка, в надежде выслужиться и в качестве оплаты получить немного ласки или хотя бы одобрительный взгляд хозяина. Унизительно не находишь?" Небось ещё платья и украшения 2 часа подбирала, лишь бы удержать его возле себя хоть чуточку дольше. А он всё равно нашёл повод сбежать через пару минут, отговорившись делами. "Что?" возмущённо завопила Иляра. Кажется, такого она не ожидала. "Как ты смеешь?" "Ты первая развязала конфликт", я лишь ответил, хмыкнув. развёл руками он А мог бы потребовать плату за публичное оскорбление без причины и был бы в своём праве ведь так В его взгляде проскользнуло что-то такое, о чего мне стало не по себе. Иля рас легко попятилась и торопливо заметила: "Да, всё в порядке. Никаких претензий. Прости". "Прощаю". Через паузу величественно кивнул он, а потом снова повернулся ко мне. Ну так что? Моё предложение в силе? Спасибо, но лучше не стоит. Я старалась говорить предельно вежливо. Очень уж меня впечатлило, как он поставил на место Илиару. Боюсь, шеф будет в ярости, если я так поступлю. Вам-то, конечно, всё равно, а вот мне с ним потом работать. Надеюсь, вы не в обиде? Страшно скорблён, ведь обычно меня не отвергают, усмехнулся он, а потом с нежностью добавил. Но при одном взгляде на тебя вся обида тут же исчезает. Не могу злиться. Я смущённо хихикнула и неожиданно поймала странный и как будто ревнивый взгляд Иляры. Она что? Где он у меня ревнует? Или просто досадует, что он игнорирует её, хотя она привыкла везде и всюду купаться в мужском восхищении. Что ж, просто ты в очередной раз мне отказала. Я должен удалиться. Дела не ждут. Да и держать себя в рамках приличий, глядя на тебя, уже почти невозможно. Сокрушённым вздохом покачал головой Дархон. До скорой встречи, моя сладкая Крис. Он снова не стал утруждаться тем, чтобы покинуть закусочную, как все, и, полыхнув багровым пламенем, просто растворился в воздухе. Типы за его столом тоже засобирались и быстро покинули заведение. К счастью, долго ждать возвращения начальства не пришлось. Арьен вернулся так же стремительно, как и исчез. Всё в порядке. Я его уничтожу, заявил он, возникая у стойки. Подпрыгнули все. Я, Элиара, Мамаша Бякс. Молодец, что сообщила. Сейчас ведь он уж был безобидным, но через пару дней набрал бы силу. Тебе полагается награда за доклад. Отправь кого-нибудь в участок за пыльцой фей. Я распоряжусь, чтобы тебе её выдали. Обязательно. обрадовалась тараканище. Вот и отлично. Сколько с нас за обед на двоих? Ничего не нужно, радостно заявила мамаша Бякс. Я была подумала, что она решила в благодарность не брать денег, но следующая фраза расставила всё по местам. За обед уже заплатил демон, который сидел за тем столиком. Ариена так перекосила, что я аж за него слегка испугалась. Из-за меня скрипнул зубами он. Да, он сделал это сразу, как вы оформили заказ. Ещё и щедрые чаевые оставил. Убью, прошептал Арьен. Похоже, любезная услуга демона жутко его взбесила. Видимо, он воспринял это как подачку. Впрочем, демон наверняка на это и рассчитывал. Оплатил мой обед, будто я его очередная подружка. Негодяй. Яростно поддержала вампира Илиара. Что он себе позволяет? Они так искренне негодовали, что мне стало смешно. Честно сказать, лично я была бы совсем не против врага, который оскорбляет именно таким образом, ходит и мои счета оплачивает. М-м, да. Завидую даже. Когда мы оказались на улице, шеф повернулся к Илиару. Спасибо, что помогла. А сейчас нам пора. Это было чёткое и однозначное прощание, вежливое, но непреклонное. И она это поняла. "Я могу что-то ещё для тебя сделать?" беспомощно спросила Илиара. Как же не шёл этот тон самоуверенной красавицы. Мне вспомнились слова Дархуна, которые я приняла лишь за попытку оскорбить. Небос ещё платье и украшения 2 часа подбирала, лишь бы удержать его возле себя хоть чуточку дольше. Сейчас мне вдруг поддумалось, что в этих словах было намного больше правды, чем насмешки. Может, поэтому они её так уизвили? Нет. Ты уже сделала достаточно. В голосе Ариены скользнуло нетерпение. Элеара встряхнулась и беззаботно улыбнулась, вновь накидывая маску Хорошо? Увидимся. Меня она прощанием не удостоила. Миг, и порыв ветра рванул её красное платье и волосы, совершенно не коснувшись нас. Тень, которую отбрасывала блондинка, внезапно поднялась из-под ног и, вытянувшись, встала вертикально прямо перед ней. Элиара шагнула в неё, как в дверь, и исчезла.